Глава двадцать четвертая «Подъем! Сегодня последний день перед зачетами. Нам нужно получить допуск», — сказал я, отправляясь умываться. Расталкивать одногруппников я не собирался, как и следить за их душевным и физическим состоянием. Это их собственные проблемы. Не хотят выбираться из болота, могут хоть всем составом в нем оставаться. Вчерашний вечер выдался богатым на события. Выяснилось, что мы первые, кто не только узнал об экзаменах перед их сдачей, но и добился переэкзаменовки по трем предметам из пяти, всей группой. Да, это стоило немалых денег, в том числе на цветы, так что большая часть первокурсников ТУФа стала мне должна финансово, но достижение в СБС куратора было получено. Ульянов, явившийся вместе с десятком дежурных, перерыли бараки сверху донизу. Искали все, что могли — алкоголь, сигареты, порнографию. Даже пытались подбросить пачку какой-то травы, но количество свидетелей и упорная слежка сделали свое дело. Крик и вой подняли такой, что дежурным легче было отступить. Куратор попытался отыграться на студентах, схватив первых попавшихся, но их отбили третий курсники. А дальше сыграл фактор незнания Ульяновым нашего курса но не хотел преподавать или иметь с нами ничего общего, а потому, кроме меня и пары старост, не знал по фамилиям никого. Вот только мы предусмотрительно убрались от общежития, оставив командование на тарана. В результате Ульянов все же загреб пару курсников вместе со старостой, но тем уже было не привыкать к губе. Да и опасности отчисления после инициации никто из них не ощущал. Мне удалось выяснить, что есть преступление, за которые владелец может лишиться своего кристалла резонанса, но их список был настолько мал, что это даже не серьезно: Убийство аристократа, изнасилование несовершеннолетние и все в таком роде. Когда Большой Шухер закончился, и мы привели комнаты в порядок, мне и Лехе пришлось идти в общежитие. Решать вопрос с ведомостями по русскому и литературе. Понятно, что проверить столько работ добрая женщина не могла, но, к счастью, она и в самом деле оказалась очень доброй. В результате она получила для своего садика-огородика очередную рассаду, а мы — ведомость с оценками на грани прохождения. Возможно, сдавая мы все по-честному, многие получили бы 5-5, ну или, по крайней мере, некоторые, но сейчас были важны не промежуточные оценки, а принципиальный допуск. В результате большинство осталось с 3-3, ну а нам с Шебутновым повезло стать хорошистами, что всех вполне устроило. До заветного допуска нам осталось сдать только философию и экономику. Проблема состояла только в том, что вел эти предметы куратор, злый день, который нас никаким экзаменом, скорее всего, не пустит на расстояние пушечного выстрела. И вчера мы нашли только один способ решения проблемы. Законный, в смысле. Групповая петиция. Штука в нашем случае абсолютно бесполезная, но другого шанса вообще нет. Еще вчера все студенты ТУФа подписали бумагу, согласно которой куратор первого курса, Ф.Л. Ульянов, в силу личной неприязни отказывается принимать зачеты и экзамены у студентов первого курса групп Т, У и Ф, чему свидетельствуют следующие студенты этих групп и дальше все наши фамилии. Юмор заключался не в самом тексте, имеющем общую свободную форму, и даже не в том, что ее подписали все студенты, а в самом-самом конце листа. Копии предоставлены в канцелярию императорского училища имени А.В. Суворова, приемную его светлости князя Меньшикова, министра просвещения, личную канцелярию его сиятельства графа Суворова, попечителя и покровителя училища. Над формулировкой сидели несколько часов, сверяясь с книгами по праву, а на самом деле просто консультируясь с Марией, которая имела куда больший доступ как к юридическим практикам, так и к грамотным людям. Не зря же она в штабе разведки сидела. Правда, перед этим мне пришлось извиниться за пропавший на несколько минут сигнал, Но тайну исцеления Гаубицева я пока собирался оставить при себе. «За мной бегом марш!» — привычно скомандовал я, выходя в противную утреннюю морось. Питерская погода никогда не подводила. Такой мерзости, как мелкий дождь, туман, размывающий свет фонарей и ночной холод, надо было еще придумать. Разве что за полярье или пустыни могут сравниться. Но сегодня судьба повернулась к нам совершенно неожиданной стороной. На открытом летнем стадионе, где мы проводили разминку, вначале появились группы алфавита, а спустя всего несколько минут оба входа перекрыли мужчины в черно-серых плащах с зонтами. «СИП, служба имперской безопасности. Что они тут делают, интересно?» — удивленно проговорила Мария, когда я повернул око в сторону незнакомцев. «Ничего не говори. Если будут спрашивать, ссылайся на право на молчание и требуй представителя рода для...» «Какого рода? Я официально все еще сирота и беспризорник». Сквозь зубы проговорил я, поворачиваясь к шпикам, один из них подошел к Коротову, остальные перекрывали входы и выходы. «Спокойно. Никому не дергаться, это не по нашу душу», громко сказал я, заметив, что парни начали существенно нервничать. «Стоим, ждем. Если от нас что-то понадобится, нам скажут». «И долго нам мокнуть, старшой?» — спросил Жиглов, как раз закончивший пробежку. «И в самом деле, учитывая, что они могли вообще не за нами, продолжаем тренировку. Пятьдесят приседаний. Поехали!» — приказал я и первым подал пример. Во время упражнения, чтобы не вызывать лишних подозрений, я спрятал око под одежду. «Спину держать, руки вперед, дыхание не сбиваем!» «Кто из вас Иванов Александр Брониславович? Шебутнов Алексей Николаевич? Тарасов Измир Дмитриевич? Следуйте за мной!» — сказал подошедший к нам шпик. При этом я заметил, что и от групп алфавита отделилось несколько человек. «Интересно, девки пляшут, в чем дело?» «Может, нам хотят предложить службу на Его Величество?» — проговорил с плохо скрываемым нетерпением Леха. «Зарядку не прекращаем! На завтраке встретимся!» — крикнул я и кивнул вышедшим вперед Звеньевым. Нет, все же в училище и в самом деле поступали совсем не идиоты. Возможно, лучшие парни и девушки страны, оказавшиеся в трудной ситуации. К служебным помещениям мы подходили уже тремя группами. Я успел заметить, что кроме первокурсников привлекли множество студентов из других групп и направлений, что было несколько непривычно, в том числе старшаков из элитных княжеских и боярских групп. «Ого, какие красотки!» — не сдержавшись, проговорил Бобров, стоящий неподалеку. Именно его выбрали из группы 1А. И хотя я парня в целом недолюбливал, Тут спорить с ним было несколько проблематично. Ведьм-старшекурсниц тоже выдернули, и хотя одежда на них была учебно-уставная, то как они ее носили? Одни короткие, явно для первого курса юбочки, едва скрывающие небалуй, чего стоили. Странно, но в коридоре служебного здания девушек и парней было почти поровну. Не знаю уж, что здесь происходит. Может, и вправду? Хотят провести первичную оценку перед вербовкой? Но тогда, каким боком мы здесь? У штуфовцы должны быть не на хорошем счету среди Сиба. Не разговаривать, соблюдайте тишину, приказал один из шпиков, стоящий на углу перед небольшим столиком. Едва уловимое движение, и я заметил под его плащом характерный прямоугольный предмет. Окажись он в нашем мире. Я бы со стопроцентной гарантией сказал, что это пистолет-пулемет. Мало того, что скрытого ношения, так еще и здесь. Зачем? Студентов в упор расстреливать. При этом два шпика остались у входа, еще два — на концах коридора, трое стоят по углам. Либо они всегда так работают, либо опасаются активного сопротивления. Опять же, от нас? Хотя, может, студенты второго-третьего курсов могут больше, Они все же прошли инициацию, овладели первыми базовыми формами резонанса, но такое количество охраны сильно напрягало. Да так, что пришлось использовать медитацию, чтобы расслабиться, и я чуть не пропустил, когда назвали мою фамилию. Иванов А.Б. Спокойным, негромким, но настойчивым голосом повторил мужчина в черном костюме, и я поднялся со скамьи. «Следуйте за мной». «Присаживайтесь», — проговорил другой мужчина с короткой черной стрижкой, так же, как и остальные, он был в костюме, но пиджак и плащ убрал на вешалку, оставшись в жилетке и белоснежной рубашке. «Перед началом нашего разговора вынужден предупредить, что он будет записан, проанализирован и сдан в архив СИП в любом случае. Не рекомендую вам врать, юлить или скрывать что-то от нашей службы». «Во имя императора?» — улыбнувшись, ответил я. «Верно, и его именем». Совершенно не смутившись, ответил мужчина, дожидаясь, пока я сяду напротив него. Несколько проверочных вопросов. Вас зовут Иванов Александр Брониславович. Вы сирота, Александр? Мой отец мертв, мать, скорее всего, тоже. Ее судьба мне неизвестна. Честно, — ответил я, глядя прямо в глаза Шпику. «Хорошо», — кивнул Сибовец, делая отметку у себя в блокноте. «Зря вы так. Ничего хорошего в этом нет», — покачал я головой, и Шпик удивленно посмотрел на меня. «Воздержитесь, пожалуйста, от высказываний. Отвечайте только на поставленные вопросы четко и коротко», — сказал Сибовец. Если мне понадобится ваше мнение или развернутый ответ, я об этом попрошу. Итак, какой род за вами стоит? Я стремлюсь вступить в ряды Суворовых и мечтаю стать их наследником. Надеюсь, что за мной, как и за другими студентами, стоит прославленный род этих...» Начал говорить я, но Шпик тяжело вздохнул и, потерев глаза, остановил меня. «Отвечайте коротко и четко» сказал чуть ли не по слогам, как умалишенному. — Суворовы, — ответил я, глядя ему в глаза. — По крайней мере, я на это надеюсь. — Похвально и глупо. Ваши однокурсники отвечали никто. Это куда ближе к истине. Но правда может быть у каждого своя. Верьте во что угодно, — чуть улыбнувшись произнес Сибовец. Где вы находились вчера с 19.30 до 20.25? Работал над получением допуска к экзаменам, ответил я, заставляя себя расслабиться и говорить спокойно. А в чем дело? Что вас так напугало? Тут же ухватился за тень эмоций шпик. У меня еще два недопуска. Если провалю сдачу экзаменов Ульянову, меня не допустят до испытаний. Начал объяснять я, но замолчал, когда Сибовец поднял руку, попросив остановиться. «Получение вами зачетов было незаконно?» — спросил он. «Что? Нет, в смысле да, в смысле было законно. Просто мы сильно опаздываем», — пояснил я и замолчал, не дожидаясь, пока меня заткнут. «Ясно. Кто может подтвердить ваши слова?» продолжил допрос Шпик. «Мой однокурсник, Шебутнов, Леха, он в коридоре сидит. Преподавательница русского и литературы, Галина Ивановна, начал перечислять я. А еще секретарь учебной части, принимавшей ведомости». «Хорошо, мы проверим», — спокойно прокомментировал Сибовец. «Какие отношения у вас с куратором первого курса, Ульяновым, Ф.Л.?» «Негативно-нейтральные, как и у всего курса», — пожал я плечами. «Вот как? А у меня есть показания, согласно которым вы буквально ненавидели куратора и несколько раз угрожали ему смертью», — чуть улыбнувшись сказал Шпик. «Никогда не позволял себе такие высказывания, хотя надрать ему зад, конечно, хотелось, но не мне одному», — пожав плечами, ответил я. «Иначе бы мы петицию не заполняли всем курсом». «Петицию?» — в первый раз слышу. Подался вперед Шпик, при этом глаза его сверкнули в темноте. «Расскажите подробней». «Буквально вчера мы составили групповую петицию с просьбой отстранения куратора от его службы или перевода на другую должность. Из-за его профнепригодности и отношения к ученикам копии выслали в министерство, в учебную часть и Суворовым», — честно ответил я. «Вы поэтому здесь?» чтобы расследовать воровство и халатность? Вчера? Хм. А свидетели? Нет, лучше не так. Володя! На крик шпика тут же распахнулась дверь, и на пороге остановился молодой мужчина лет тридцати. «Мне нужна петиция от первого курса, переданная в учебную часть. За нее расписывались?» «Да, мы отдали ее секретарю. А вот...» Я хотел рассказать про остальные варианты, но меня снова заткнули. «Пусть принесут бумагу, и секретаршу в очередь поставят», — приказал Шпик, и, дождавшись, пока помощник кивнет и закроет за собой дверь, вновь повернулся ко мне. «По поводу краж, заявление довольно громкое. Есть доказательства?» «А почему вы допрашиваете нас без берегова? спросил я в ответ. «Вы имеете от него какую-то протекцию?» — тут же уточнил Шпик. «Сотрудничаете со службой внутренней безопасности?» «Не оказываю ей сопротивления. Скорее так», — сказал я, и Сибовец, понимающе хмыкнул. «Вам бы его расспросить обо всем, что происходит, а еще архивы проверить». «Архивы?» — удивленно спросил Шпик. «Говорите прямо, кадет». «Все дубликаты документов хранятся в архиве учебной части. Если вы их проверите, можете найти много интересного», — не стал сопротивляться я. «Что конкретно?» — прищурившись, спросил Шпик. «А что вас интересует?» — ответил я, но тут же почувствовал, что терпение дознавателя подходит к концу. «Уверен, там найдутся свидетельства, куда делись выделенные на ремонт училища средства. Тут же воруют зданиями, не вагонами даже». «Воровство — это к жандармерии», — сухо ответил Сибовец. «Пусть у них о таких мелочах голова болит. Но пометку я себе сделаю. Что-то еще хотите сообщить?» «Нет», — ответил я, дожидаясь последующих действий. Но больше меня ни о чем не спрашивали. Только заставили подписать показания, которые я прежде прочел и сделал две поправки, а после отправили к остальным, прошедшим допрос. Нас собрали в небольшом лектории, где мгновенно начали образовываться группки по интересам. Девушки больше общались друг с другом, старшекурсники держались вместе, и даже усиленный с помощью праны слух едва позволял разобрать их речь. Ребята не слабо нервничали. Общего же между нами было только одно. У каждого нашлось строгое предупреждение, занесенное в дело. Слышал, кажется, кто-то из преподавателей пропал. — сказал Шебутнов, которого выпустили спустя несколько минут после меня. «Меня больше волнует, что пропал Берегов», — шепотом ответил я товарищу. «Ни за что не поверю, что безопасник просто так пустил в свою вотчину сибовцев. Тебя о чем спрашивали?» «В основном о Бульянове», — поморщившись, сказал Леха. «Я уж испугался, но когда начали серьезно наезжать, один из них принес нашу петицию — «Может, из-за нее весь сырбор?» «Очень вряд ли. Они о ней даже не слышали», — покачал я головой. «Нет, мы тут, скорее всего, вообще ни при чем». Но написали ее не зря. «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой целых две. Полезно». «Ладно, старшой, тебе виднее», — пожал плечами Шебутнов, откинувшись на спинку стула. Я еще полчаса ждал, вслушиваясь в чужие разговоры, но в конце концов не выдержал и последовал его примеру. Только не спал, а прогонял свое тело через медитацию. Мария упорно молчала, не давая комментариев, а может, затаилась, чтобы ее не обнаружили. Вряд ли Суворовы получали санкцию от СИП на проведение операции. «Внимание!» — громко произнес мужчина, допрашивавший нас несколько часов назад. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства. К сожалению, мы не можем выпустить вас из этого зала просто так, а потому просим подписать бумаги о неразглашении. После этого вы можете быть свободны. «А можно нам хотя бы узнать, чего именно мы не должны говорить и в чем, собственно, дело?» — спросила крайне недовольная, даже с виду стервозная старшекурсница. А то вдруг окажется, что мы скажем о том, о чем не должны из-за простого недопонимания. «Хорошо, вы правы. В таких делах лучше быть осторожными. Сегодня ночью, около трех часов, было обнаружено тело Ульянова, Ф.Л. Об этом станет официально известно чуть позже. До этого момента вы не должны об этом говорить», произнес Сибовец. «Также...» Вы должны умалчивать о своих подозрениях относительно того, кто мог быть заинтересован в его смерти, дабы не испугнуть потенциального убийцу. Вопросы? Рад, что вопросов нет. Сейчас вам раздадут соглашение». «Ульянов мертв?» — ошарашенно переспросил Леха, и тут я с ним был совершенно согласен. «Вот только в отличие от товарища, Я знал, кто может иметь отношение к смерти куратора. Я. Это ведь я сказал Хорю, что куратор сохранил кристаллы с памятью из медкабинета и спортзала. Если эта информация дошла до князя, если он решил подчистить следы, значит, я следующий. Я и ангела.